Глава 11. Нижние ярусы Мы сидели перед типичным уважаемым человеком, представившимся как рика темнокожий, но прилично выглядевший, даже в костюме на какой-то ковбойский манер, в кожаных штанах и жилетке поверх рубашки. Конечно, кожа искусственная, хотя выглядела очень даже убедительно. Взгляд цепкий, сосредоточенный, задумчивый. Я серьезности не нагонял и сидел на диване, в расслабленной позе закинув руку на плечо Анны. Таня возражала, как минимум понимая, что это жест для окружающих «не зартись на нее». В мрачноватом кабинете на втором этаже одного магазинчика в высоком общем коридоре были лишь мы трое плюс два дуболома. Вот как. Несколько пушек, энергоячейки первой категории качества, разномастные боеприпасы, фильтры, системы улучшения воды, технические жидкости. Много вещей, которые у нас в ходу. Так это замечательно! Улыбнулся я. «И всего лишь надо завести левый корповский счет. Не хочу я с ними больше связываться». Как и ожидалось, нынче услуга пользовалась спросом. «Это возможно, но обойдется вам недешево. Не лучше ли вам взять кредитами?» «Не. К федерации нам ход заказан». «Юнит или стандарты?» Я изобразил колебания, но все же покачал головой. Не, мне и здесь нравится. А чтобы нормально потратить их, придется слишком далеко лететь. А «Зачем вам на закрытые ярусы?» — вновь спросил Рик. «Тебя это волновать не должно. Если вы знаете местоположение ценных предметов, Я могу помочь безопасно извлечь все, обходя учет Парадиза. Нет, — качнул я головой. Управляющий из Парадиза ненавидит, когда на демонтируемые секции лезут левые сальвагеры. Равно как и когда кто-то пытается тихо утащить что-то со станции, а не сдать их скопчику. Таких он, как правило, просто казнит. Я фыркнул. Да чего неорганизованная система. Вместо планомерного разбора просто посылают мусорщиков скручивать самое ценное хаотично. Что-то, возможно, еще и ломают. Хотя цены скупки наверняка ничтожные, а у Корпы нуль затрат на это. Нет, к тому, что мы не собираемся ничего забирать. Физического. Данные стоят еще дороже. — сказал бандит. — Не тот случай. Мы не идем к секретные техе, да и это не промышленная станция и не разработчик софта. Я вздохнул, словно смирившись. Нам нужны кое-какие личные данные местного населения. Зачем — не твое дело. Для вас они абсолютно бесполезны. Он некоторое время сверлил меня взглядом, а затем кивнул. «Хорошо, но рекомендую не трогать что-либо еще. Сектора поделены, местные не любят, когда кто-то берет их вещи». Анна шевельнулась, я покосился на нее и прочитал во взгляде желание сказать что-то в духе «не трогай мой мусор». Но она молодец, растет над собой. Сдержалась. Мы друг друга поняли но вы получите груз не раньше, чем у нас будут документы и зарегистрированный на них кошелек. Тогда вы можете уже идти к спуску на нижние уровни. Он довольно далеко отсюда, и лифтами пользоваться нельзя. Вам все передадут. Я выгнул бровь. А куда, собственно, спешка? И как же груз? Ваш корабль не пуст констатировал ковбой. «Свяжитесь, скажите передать. Можем не спешить, но из-за патрулей и проверок парадиза вам придется ждать следующего безопасного окна около пяти часов. Может и больше, если они изменят схемы и придется искать новый безопасный путь». Сохранив нейтральное выражение лица, я убрал руку с плеча Анны и встал. А я терять время не люблю. Кажется, краешек губ собеседника чуть поднялся. В крайнем случае с кошельком будет косяк, а утащенные контейнеры, может, и стоят немало, но не настолько, чтобы я не смирился с их утратой впустую. Мы даже пару трофейных стволов накинули, чтобы место не занимали. Главное, что нас точно проведут, почти наверняка незаметно для корпоратов. Вопрос в том, смогут ли они быстро заявить Корпи, что кошелек левый, и насколько оперативно она это проверит. Обычно, если им никто лично не насолил и нет приказа сверху, то даже банки не будут быстро шевелиться. Наверняка клерки и серверы парадизы так доведены до ручки и какими-то разборками на периферии не заинтересуются. А если вдруг заблокируют случайно не того, можно проблема грести. Так что, скорее, они будут склонны сразу не блокировать уже переданный мне счет, пароль которого я сменю. Не зайдете на корабль? Спросил Рика. Я дело наудивился. Видимо, он рассчитывал, что мы захотим побольше пушек набрать, хотя на самом деле огневой мощи на этих нам должно хватить. Тем более можем и не сражаться с ними. Пусть думают, что мы туповаты. Зачем? И мы же вроде торопимся, а дадока до топать и топать. «Я вас провожу», — сказал тот татуированный бычара, который встретил нас. Распрощались с боссом и двинулись за ним, попутно созваниваясь с шерифом. Топать и правда пришлось долго, весьма узкими и тихими коридорами. Я изображал расслабленность, хотя на деле сканировал каждую деталь. Да и Анна, может, и не мастер боя, но с какой стороны держать пушку знает. Думая об этом, сам себе улыбнулся. Вспомнился шутер, в котором мы вместе играли. Там надо было сбежать из опустевшего города, полного врагов как компьютерных, так и других игроков. Игра отличалась невероятно гибким редактором оружия. В самом простейшем варианте это называли «ганпорно», в самом продвинутом — «извращение с долбанутыми пушками». И вот она как-то собрала пистолет, который выглядел совершенно, блин, нормально, и отдала его мне. И вот, с горой трофеев, мы у точки эвакуации. Почти перестреляли отряд врага. И у меня закончились патроны для винтовки. И я выхватил злосчастный пистолет. А он выстрелил назад, точно мне в голову. Десять секунд спустя убили и смеющуюся Анну. Добычу потеряли, но в итоге и я смеялся вместе с ней. «Хорошее настроение?» — спросила блондинка. «Ага, пожалуй». Вспомнил про обратный выстрел. «Обратный выстрел?» — спросил Громила, глянул на нас через плечо. Она тоже заулыбалась, а я стал пояснять с предельно серьезным видом. «Есть у рейлганов такая проблема». Бывает из-за косяка в софте, глюка в старой пушке, или при неправильном подключении они стреляют в обратную сторону. Моя спутница-инженеры может подробно описать принцип срабатывания. Конечно, производители Рейлгана всячески заминают новости о подобных случаях. Знаешь, как эти корпы работают? Они при желании назовут цианид лекарством от всех болезней. В конце концов, нет человека, нет проблем с болезнью. Но использующие рельсы про такой косяк знают. И, в общем, как-то мы ввязались в битву с каким-то охотником за головами. Крутейшим асом, ушедшим из ВКС. Он любил рельсы. Мы и так, и это крутились. Уже пару дырок получили и с жизнями прощались. А у него внезапно весь борт разорвало. Корабль ушел в дрейф, дальше дело техники. Вынесли его. Думали самопроизвольный подрыв некачественной ракеты. Но, покопавшись, поняли, что он случайно застрелился с собственной пушкой, спрятанной в корпусе. Это стало нашей любимой историей. Татуированный выглядел удивленно и кивнул. Анна заполировала это каким-то техническим бредом. Не сомневаюсь, что наш провожающий третий слов не знал и еще третий лишь смутно догадывался. «Интересно, нужно будет одного кореша предупредить. Свезло вам». Слово «спасибо» он не произнес, но между строк читалось. Уже когда он отвернулся, я снова встретился взглядом Анны, полным ехидства и веселья. К моменту, когда мы опустились на добрых две сотни метров от изначального уровня космопорта, при этом пропетляв по коридорам, провожатый получил сообщение и остановился. Мы находились одни в довольно темном коридоре, хотя пока все было нормально, никаких турелей и прочего. Ваш кошелек готов. Зарегистрирован на левое имя. Звоните тому, кто на корабле. Станционная сеть тут работала, и мы позвонили шерифу. Ага, выгружаю. У меня тут все тихо. Слушай, я тут кое-что любопытное нашел. Зацени. Мне пришла ссылка на внутристанционный сайт торговой площадки. Открывшаяся страница удивила. Даже Анна, навалившаяся на меня, присвистнула. руми «Слышала о них, но подробностей не знаю. Они же старше тебя!» «Да, но модель-то какая!» «Я не то дерьмо, из которого большинство дроидов делают». Полный фарш технологического класса А, правда, частично заменено на Б, и в плане материалов ничего особо не поменялось. И он функционирует. «Ты боевого дроида захотел?» — удивился я. «Этот комплект заберет почти треть наших денег. Зато у нас будет боевой дроид. А если нагреют?» — фыркнул я. «У нас тут торговцы честные». Встрял в разговор бычара, который не мешал нам. Тут быстро руки обламывают тем, кто в такое вмазывается. Буквально. Я сам недавно одному обе руки в трех местах переломал за то, что одному нашему парню полудохлый перепаянный импульсник продал, который после отстрела одного акума издох. «Вот вообще неубедительно!» «С другой стороны, зачем нам много корповских денег? Это вообще в основном предлог или чтоб давать на лапу?» Я вопросительно посмотрел на Анну. Она пожала плечами. «В общем, как хочешь. Только проверь, чтобы он рабочим был. А потом вынь все питание и засунь в изолированный контейнер. Знаю, не вчера родился. Все, загрузка пошла». Контейнеров мы забрали прилично, хотя это была лишь очень малая часть груза корабля, почти все внутреннее пространство которого занято основным грузовым отсеком. Никаких внутренних пушек и массивных систем, маленький реактор и прочее. Мог все это не особо нужно, да и забрали мы далеко не все, а вещи максимально ходовые. Таскать все это на себе слегка неудобно. На кошелек, доступ к которому нам передали, сразу перечислили оговоренную сумму в паратах. Я тут же сменил коды доступа и дал доступ шерифу. Глянул параметры робота универсального мобильного инфильтратора. Название подбирали под красивую аббревиатуру. Этот был из роботов правдоподобного гуманоидного типа, внешне похожий на легкий штурмовой скаф. Крупноватый, но не слишком, спроектированный с упором на скорость. В общей справке было указано наличие встроенных дешифраторов для взлома дверей, возможность имитации голоса и движений человека. Дроиды без специального софта двигаются иначе. Ни одного лишнего движения, все четко. Люди же постоянно переминаются, меняют траекторию, двигают руками. В общем, этот может притвориться человеком в скафе. Правда, эффективность сомнительна. И да, он весьма быстрый, в спину даже движки встроены. Броня в оригинале действительно хорошая. Вопрос в том, сколько от него осталось в этом дроиде. Но пускай может один боевой дроид и не помешает. Обмен произошел. Нас же проводили к закрытой двери в пустом коридоре. По пути я заметил двери, которые ранее явно заваривали. Дальше сами. Уровнем ниже — ограниченная зона. Патрулям из Парадиза не попадайтесь. Если поймут, что вы там нелегально, то стрелять сразу на поражение будут. Они так просто убивают... Сальвагеров? Удивилась Анна, вовремя применив правильное слово. «Без суда, без наказаний, сразу насмерть за разбор разбитой ими же станции?» «Корпы не любят, когда у них воруют», — хмыкнул провожатый. «Понятное дело, они платят хреново, но если вывести со станции, продать где-то, за хорошее оборудование ВКС дорого заплатят». «Но вы ничего не уносите. Босс вам сам голову открутит, если нарушите уговор». «Мы торопимся, да и у нас даже снаряги под демонтаж нет. А там есть воздух?» «Где-то есть, где-то нет. Как и гравитации. жизнеобеспеченье там много, где сдохло или просто выключено. Так что дышать долго нельзя. Все, хорош ляс точить, мне надо уходить». Он развернулся и зашагал прочь. Мы с Анной переглянулись, вытащили из рюкзаков шлемы и надели. Татуированный кинул через плечо взгляд на нас, но увидел лишь, как мы пошли туда фактически с пустыми руками. За дверью было чисто, просто очередная аварийная лестница, выполненная в виде коридора, так что его легко было загерметизировать в любом уровне и пролет, ведущий выше, упирался в закрытую переборку. Света, само собой, не было. «Выключаем передачу голоса на динамике, только рация, и переходим на инфракрасное зрение. Ага, и я прикрываю спину. Не нужно повторяться, я не из яйцеголовых». «Ах, ну да, <саспоркнутый> у меня недавно спутница была». Тоже из вольных пилотов, но корабля лишилась начинающая. Вот если летала она еще сносно, то в пехотном бою ей бы не то, что мы с тобой, даже Тимур бы дал прикурить. Старичок не раскалывается, но он точно увлекался виртуальными шутерами. Это сейчас он серьезно ученый, а ведь все мы были молодыми. А мы так и не выросли? типа того в общем потопали мы вытащили из рюкзаков импульсники и дополнительные акумы к ним а еще по одной нормальной гранате аккуратно в меру быстро и сосредоточенно потопали вперед и зачем ты взял к себе ту наемницу если она такая криворукая мордашка понравилась я лишь внутренне вздохнул и зачем я про джесс вспомнил «Откуда мне было знать, что от нее толку мало будет? Вообще-то, стреляла она метко, но в тире. В бою душа в пятки уходила, если у нас не подавляющие преимущества. А потом...» — не унималась Анна. «Жалко стало. Мы уже познакомились, да. Одному на корабле порой скучновато. А, ну ясно. Постель гряла. Тон то стал недовольный, мне это не понравилось. Неужели приревновала? «Грела, конечно, но я ее принял в долю не за ноги раздвигать. Правда, быстро от меня сбежала. Не ту стезю она себе выбрала. Тебе-то не все равно? Да, действительно», — согласилась она. «Ты же рассказывал, с тобой на корабле наедине надо иметь устойчивость психики уровня государственного шпиона. Главное, что меня терпит вселенная. Беспокоиться буду, если внезапно почувствую, как подо мной проминается реальность». Анна усмехнулась и, кажется, согласилась. Дальше шли молча и сосредоточены ровно до момента, как лестница оборвалась раньше, чем мы спустились до нужного уровня. Тут требовалось найти другой проход. «Как думаешь, нас уже ждут? Ну, они могли испугаться», — протянула Анна. «Если бы притащились вооруженные до зубов, могли бы решить не связываться». Или послать еще больше людей за дорогой снарягой. Начнем с простого. Тут я применил своего дрона-шарика. Постоянно держать его впереди неудобно. Больно медленно эта штука. Да и акумы в нем в итоге засядут. А большой был бы слишком заметен. Но в коридорах около места, где мы вышли, подвоха не заметили. Было тихо. Мы аккуратно двинулись вперед по темным коридорам. Тишина стояла такая, как будто мы в вакууме. Но давление имелось. Даже удивительно, насколько неработающая вентиляция делает просто темные коридоры еще более негостеприимным мрачным местом. Один простой факт говорит «тут что-то не так». И эта же тишина помогла услышать, что впереди по коридору, который, судя по стандартному плану станции, был кратчайшим путем к другой лестнице, началась перестрелка. «Обойдем или заглянем на огонек?» — уточнила Анна. «А хотя не отвечай. Там рядом очень удобная шахта. Главное, обойти сражающихся. Ага». «Хотя, если засечем не этих бичей, а корпуских, то лучше мы подольше поблуждаем здесь. Или перестреляем сначала этих утырков. Они ведь сольют, что мы тут незаконно. большие не дадут взлет. Придется с боем уходить и менять идентификатор». И тут она была права. «Мы ускорили шаг, благо искусственную гравитацию тут не отключили». Уровень тут был жилым повышенного класса. То есть, конечно, не апартаменты руководства станции и высших чинов, но просторные квартиры. Коридоры тут тоже были шире. Весь потолок покрывал матовый темный экран, который в обычное время одновременно обеспечивал свет и красивые картинки планетарного неба. Бой разгорелся в зоне отдыха. В расширении коридора расположилась пара увеселительных заведений разного профиля, вроде виртуальных клубов или ресторанов. По центру разбили настоящий живой сад, ныне умерший. Торчали только спутанные веткой кустов и невысоких кривых деревьев, которые хитро свели садовники. Хорошее место для засады, слишком много проходов и укрытий, чтобы все проконтролировать. Наверное, был расчет, что мы уже расслабимся. Вот только сейчас хлестнулась группа, сидящая в засаде с теми, кто пришли с другой стороны коридора. «На корпоратов не похоже. Сцепились две банды. Иронично. Пусть сами друг с другом разбираются. Согласны. Так, нашли отлично обходной путь. Давай за мной». Мы отошли чуть назад и силой вскрыли дверку, которая вела в технический тоннель. Узкий и низкий, так что приходилось двигаться, пригнувшись, и чуть петляя по коридорам. Вокруг простиралась сплошная стена кабелей и трубопроводов. Тут и там располагались различные щитки разветвителей и контрольных блоков. Кажется, мы были уже близко к выходу, когда Анна резко остановилась. «Эрик, стой! Кажись, сзади кто-то идет!» Я оглянулся на Анну, которая двигалась за мной. Сейчас она присматривалась к коридору, к счастью, непрямому. Мы обходили развлекательную зону. Выкрученные на максимальную чувствительность микрофоны уловили удары о сталь, более сильный ритмичный от шагов и хаотичный от столкновений брони со стенками. «Тогда в темпе. Не хочется тут перестрелку устраивать. Ты дверь хорошо закрыла? Не держи меня за идиотку!» Возмущенно воскликнула Анна. «Но мы же ее взломали. Видать, заметили следы. Но ты же ее заварила, пока я разведывал, что впереди. Чтобы без резака не вскрыли». Не зря же у Анны был и компактный лазерный сварочный аппарат. «Эм, блин...» Я мог только вздохнуть и ускориться. И сам забыл напомнить. Тем не менее, из тоннеля выбрались в другой темный проход и даже прикрыли дверку. А после сели в засаде, решив выяснить, кто нас преследовал. Через несколько минут дверь открылась, а мы спрятались за углами другого коридора. Вот только противник оказался достаточно подозрительным. Из прохода вылетела граната, взорвавшаяся белым облаком. Не очень ярким, слегка жиденьким. Качество гранаты было сомнительным. Но инфракрасные камеры ослепли. Визор сначала показал сплошное белое пятно, а секунду спустя вовсе переключил половину картинки в нормальное отображение. Несколько раз хлопнуло пороховое оружие, выбившее искры из стены за нашими спинами. Она дернулась и начала палить импульсами в проход. «Эх, могла бы и не высовываться. Да поняла что мы здесь. Давай пробьем бандитов, они же нас убить хотят». Что правда, то правда. Однако после еще одной очереди под потолком пролетела вторая граната. Щиты мы, конечно, активировали и отпрыгнули, но она тоже оказалась дымовой. Из прохода стали раздаваться звуки пальбы, но именно что «звуки» — дым никак не реагировал. Это просто звуковое отвлечение. «Ха! Вон нам штурмовик попался!» Я вроде бы поверил в этот спектакль, прыгнув к проходу и начав палить импульсниками на звук. Лазерное оружие сильно демаскирует, и на это был расчет. После пары очередей в густую белую пелену я как бы снова ушел за стену. И вот тут, на меня вдоль стенки, у которой я стоял, вылетела туша. Опа! Знакомый броник! Я успел усмехнуться, узнав провожатого. Тот попытался врезать мне шоковым кастетом, упрощенной версией дубинки. Одновременно с этим короткий пистолет-пулемет в его левой руке выдал очередь в мою руку. Ха, надеются минимально повредить дорогой скаф и вообще взять живым. То есть попытался. Я просто ушел с линии огня, отбив удар кулака ударом по его предплечью поднырнув и врезал ему кулаком в торс, немного сбивая его темп. Бычара, конечно, попытался развернуться и снова замахнулся кастетом, на котором скалили искры. Пули из пистолета-пулемета били по полу около нас. В этот раз он попал по стенке, оставив на ней солидную вмятину. Силы у него хоть отбавляй. Явно киборг. И техника есть. А вот рефлексы далеки от моих. На этом бой и закончился. Противник потерял инерцию. столкнувшуюся несколько раз щиты скафов отключили друг друга. В моей правой руке вместо выпущенного импульсника оказался верный игольник. И до того, как громила успел сделать еще что-то, я приставил его к сочленению шеи и дважды выстрелил. Пистолет просигналил об опасно высоком нагреве при такой частоте стрельбы, но уже было неважно. Противник стальной куклой рухнул на пол и задергался, хватаясь руками за шею, из которой торчали кончики игл. «И зачем? Хотели выпытать полезную информацию? Деньги?» «Может, даже заставить отдать корабль? Отбросы есть отбросы па па Начал хрипеть он, однако мне было неинтересно. Пистолет снова дернулся, в шею с тихим хлопком вошла третья игла, пробив далеко не лучший заношенный скаф и, судя по всему, угодив спинной мозг. «Сюда еще бегут!» предупредила Анна, пока я поднимал импульсник. «С моей стороны». «Отлично. Нам же в другую побежали». Мы рванули по коридору и очень вовремя. Сзади, в еще клубившемся дыме, который очень медленно сносила в дальнюю одну сторону, рванула шоковая граната. «Даже не думай отстреливаться». Анна не ответила, лишь прибавила ходу, а по коридору пронеслась. «Внимание! Нарушители! Говорит служба безопасности Парадис! Всем оставаться на своих местах! Неподчинение карается смертью!» Блеск. Похоже, засекли перестрелку. Проворчал я. А тут еще и этот кадр с пистолетом-пулеметом нас спалил. Нас все же заметили, хотя системы вентиляции тут не сработали. Лишь где-то очень далеко создавали тягу. Но дым тяжелее воздуха, к тому же химическая реакция в нем себя исчерпала, и он перестал глушить разные сенсоры. Нам в спину начали бить лучи мощного импульсника. К счастью, достаточно поздно, мы были уже у поворота. Анна вскинула было пушку, но стрелять не стала. Бежал за нами мужик в скафе типа «патрульный защитник». «Это особая модификация тяжелого штурмового скафа, еще более бронированная и неповоротливая. Весит минимум полтонны. Настоящий бронированный мех. Если система помрет, ты в нем будешь, как в стальном гробу. Штука редкая, дорогая» со встроенным импульсником, от которого сравнительно мало сопутствующего ущерба. Своими пуколками мы ее не пробьем, даже если будем беспрерывно лупить из всего арсенала. Но зачем пробивать? Опять же, это медленная и неповоротливая железяка, и причины обязательно уничтожать ее у нас нет. Уже с едва живыми щитами мы завернули за угол. «Эрик, давай в шахту лифта!» — крикнула Анна, резко остановившись у створок. «Она может быть перекрыта. Проверим. Зато маршрут менее очевидный. Нас потеряют». «Сдавайтесь. Вас обнаружат!» — прогремел по коридору голос. Сейчас вы отделаетесь штрафом, но если попробуете скрыться, то будете казнены согласно постановлению Совета директоров номер 2, пункт 21, о незаконном проникновении в зону утилизации собственности корпорации. И пункту 23, о краже собственности корпорации, проходящей утилизацию, с отягощающим обстоятельством в виде сопротивления при задержании. Пока он это болтал, мы при помощи магнитов в перчатках и силы раскрыли далеко не бронированные створки, забрались внутрь пустой шахты и вновь их закрыли, цепляясь за элементы каркаса. Шахта, уходящая вниз, казалась безумно длинной, хотя дальномер показал всего 70 метров, до закрытой тонкостенной раскладной переборки, которой герметизировали шахту. Мы с Анной сразу спрыгнули вниз, применяя маневровые движки, чтобы замедлять падение и иногда цепляясь за выступы внутри лифтовой шахты. «Как думаешь, а какой пункт 22?» — поинтересовалась Анна. «21-й — это о проникновении, 23-й — о краже. А что между ними?» Я хотел сострить, но в голову ничего не пришло. «И правда, что впихнули между...» «Может, нанесение вреда утилизируемому хламу? Вариант», — согласилась Анна, почти так же ловко, как я, прыгая по шахте. «Но мне кажется, скорее там незаконная транспортировка». «Чего? В чем логика? Чем отличается от кражи?» «Я же работала на Корпы. Эти правила пишут не люди, а бездушная административная машина. И отличается. Ты мог не красть и не нарушать границы территории, а ждать в грузовике рядышком и перевозить. Поспорим? Проигравший готовит всем обед собственноручно. Нет, мало. Завтрак и ужин тоже, пока не доберемся до планеты с Кристиной». «Слушай, ты много умеешь делать руками. Пошляк!» – протянула Анна со смешком. «Это у тебя нездоровые ассоциации. Скажи еще, что пушка – это фаллический символ. Но вообще, готовишь ты плохо. Или пошла на курсы, пока на планете от безделья маялась? не Тем более ты, конечно, за носа, но готовишь сносно». «Что значит сносно?» «Еще никто на памяти нос не воротил. Это они, чтобы не обижать Аугмента, находясь с ним в запнутом пространстве». Обмениваясь фразами, мы добрались до самого низа. Ту дверь даже не пришлось скрывать. Это сделали до нас. «Ну ладно, под моим контролем, а то ведь пересолишь. Давай закроем. Или добавлю «Песень льда и пламени». Удивительно, что Бен не отомстил. Пытался, но я глазастый. Разглядел растворимые микрокапсулы. Они на крупные кварцевый песок похожи. Мы силой сомкнули приоткрытые створки. Форы нам хватило. Мужик в патрульном скафе нас потерял. Вопрос, как надолго? В конце концов догадаются, что мы спустились еще ниже одним из многочисленных путей. Большие могут задержать», — напомнила Анна, — «если тот хрень сольет, что мы здесь. Маловероятно. Для таких это, во-первых, западло. Стукачество не вписывается в их кодекс, иначе тебе потом не будут доверять, если поймут, что ты чуть что бежишь к легавым, которые в данном случае СБ Корпы». Во-вторых, они могли передать инфу, что встретились с другой группировкой. Наш провожатый не факт, что успел сказать, кто его убивает. Может, вообще вырубил связь с сетью, чтобы не отследили. У нас другая проблема. Сейчас каждую дырку перекроют и будут следить за коридорами. Один плюс — нам не надо отсюда тащить что-либо и загружать на большие. Ну да разберемся как-нибудь». «Ты, как всегда, слишком беззаботный. Это когда-нибудь тебя прикончит. Может, даже сейчас. Я не беззаботный. Просто отмороженный». Я засмеялся и направился по темному коридору, приглашающе махнув рукой.